вернулись в бухту. Восемь моряков с нетерпением ждали приказа вернуться на корабль. Они кое-что чувствовали неладное и нервничали без всякой видимой причины. Синегарит Соул, ободряющий похлопал меня по плечу. У него была огромная лысина и необычайный березный борода. Он подмигнул мне и сказал: "Не обращай внимания на этих ребят. Они на корабле недавно, а раньше жили на равнинах Шотландии. Кактус Юкатана знают больше морских историй и легенд, чем они". Посмотри, они даже не белые люди. У них красные лица. Всем давно известно, что эта раса живёт, подчиняясь суевериям таверн. Ешь с аппетитом, работая не покладая рук, смотри почаще в зеркало, чтобы не забыть своё лицо, говори вслух сам с собой, чтобы не потерять дар речи, и занимай голову простыми задачами, и всё будет хорошо. В самом деле, что такое один год жизни в сравнении с бесконечным терпением Господа? Потом они сели в шлюпки.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 Впрочем, нарисованной мной картине не следует верить. Такой её увидел я. Пейзаж, который видит перед собой человек, обычно является отражением мира, который скрывается в его душе. Глава 2. Бывают моменты, когда человек пытается заключить договор о будущем со своим прошлым. Он уединяется на скале вдали от чужих глаз в попытке установить связь между сражениями прошлого и кромешной тьмой будущего.